— ответил псевдопилигрим и направился прямо к каюте мадам Френкель, Приладив свой инструмент к гвоздю, он дернул и выругался. «Сто двадцати пятка!» Под натиском гвоздодера гвозди гнило завывали. Они выползали, извиваясь, как ржавые червяки — Многие матросы побросали вахты и забрались на мачты, чтобы лучше все видеть. «Гвозди!» — говорил между тем Суэрвыр. «Что такое гвозди?» «Это предметы, скрепляющие разные сущности. Сущность березы гвоздь способен скрепить со смыслом кипариса. Невыносимо!»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 Сущность гвоздей? А, а мадам Френкель вы не беспокойтесь. Причем здесь мадам Френкель? капитан? Он своим гвоздодером нам всего Лавра Георгиевича раскурочит. Эх, Пахомыч, Похомыч, дорогой мой человек, сущность Лавра Георгиевича держится отнюдь не на гвоздях. Поверь, совсем на другом она держится.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 обнаженные до плеч. Она выхватила гвоздодер и швырнула в небо. Гвоздодер взлетел, как грот марсареи Реи, сшиб зазевавшегося Альбатроса и зацепил матроса-вампирова. Матрос рухнул и вместе с гвоздодером и Альбатросом завис на такелаже.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 Тут подлетел ретивый альбатрос, сшибленный прежде гвоздодером, выхватил дубленку и полетел примерять ее в облака. Страсть наказуема, пояснил стюарду наш капитан сэр Суэрвир, нюхая ароматические соли и микстуры. В тишине раздался крепкий неверный стук. Это похомочь заколачивал обратно вынутые преждевременно гвозди.